Глава девятнадцатая «Леди Аннет, просыпайтесь!» Недовольно бухтел Роб, гремя посудой. «Леди Аннет, времени мало! Король вот-вот прибудет!» Нечисть не собиралась отставать от меня, даже когда я с головой завернулась в одеяло, притворяясь спящей. «Мне все равно, я никуда не пойду!» вяло отвечала Робу. Мне было плевать, кто приезжает в резиденцию. После такого сна я могла только валяться в кровати и ни о чем не хотела думать. Сама тьма явилась для беседы со мной. О каком короле могла идти речь? Меня интересовала только моя жизнь. Леди-распорядитель приказал всем девушкам спуститься в бальный зал. У нас совсем мало времени. Роб ловко вытряхнул меня из одеяла. А ведь по нему и не скажешь, что он силач. Ручонки хиленькие, вид болезненный. Такому в гроб пора ложиться, а не за девицами бегать и упрашивать их переодеться к встрече с правителем». Недовольно застонав, попыталась отползти на другой край кровати. Но роб пресек мою попытку побега, ухватив за лодыжку и стащив сопротивляющееся тело на пол. «Еще секунда, и я могла плашмя упасть на мраморный пол». «Леди Аннет, сейчас не время проявлять характер», — строго сказал зомби, поднимая меня на ноги. «Вы не капризная, а сильная и смелая леди. Пора показать эти качества во всей красе». Вот как он запел, когда не захотел утешать и выслушивать капризы. А ведь я правда была не в состоянии изображать воспитанную барышню, словно не проспала и часа. Голова гудела, глаза слипались Я постоянно пыталась скрыть зевки, только не получалось. Завтракать в таком состоянии было бессмысленной тратой времени. Я поковырялась в тарелке, пока Роб что-то творил с моими волосами. Сегодня он был слишком нервным, а процесс создания прически очень болезненным. «Роб, что не так? Почему ты нервничаешь?» Мне казалось, что оживленное существо не может испытывать настолько сильные эмоции. «Все в порядке, леди Аннет!» Он грубо рыкнул, едва не вырвав клок волос. «Мы опаздываем!» Он повторял одно и то же, как заевшая пластинка. Роб нудил, бубнил, ругался себе под нос и смотрел на меня, как на врага народа а я махнула на всю рукой. Мои мысли были посвящены одной маленькой девочке и ее загадке. «Если хочешь узнать о себе и своем даре, обратись к истокам, попроси помощи и заключи сделку. Только так ты сможешь выжить». Ее голос и слова словно наяву прозвучали в моих ушах. Во-первых, Обратиться к истокам. Это могло значить что угодно. Но я подумала, что речь идет о биологическом отце Анет. Задача не из легких. Даже в моем современном мире сложно найти человека, не имея о нем никаких данных. А что уж говорить о средневековье? Разве что была надежда на магию? Какие-нибудь поисковые заклинания должны были существовать? Хотя я в этом не сильна, но что-то подобное видела в кино. Во-вторых, мне нужно было у кого-то попросить помощи. Идея, в принципе, неплохая. Только я никому не доверяла и доверять не могла. Да и чем мне могли помочь? Вернуться в родной мир не суждено, а я пока не попала в беду. Хотя спешащие роб и труп в саду говорили об обратном. Третья часть загадки гласила о сделке. Это я могла, было бы с кем. Но никто не предлагал мне ничего подобного, и я даже представить не могла, о чем идет речь. Что я могла предложить? Денег нет, семьи нет, как и друзей. По факту, я нищий бомж, занявший тело несчастной девочки. Ее семья точно не помощники для меня. Под недовольное ворчание думать было сложно. Роб селком повел меня в зал, как только последняя застежка на платье была застегнута. Мы пришли последними. К счастью, самого короля еще не было в зале. Только девушки, темные лорды и лорд Виттер. Распорядитель стоял отдельно от всех вместе с лордом Занозой, великим дознавателем и высокомерной заразой и мином физье. Не знаю, почему, но я не взлюбила его с первого взгляда. А смотреть на него, когда сама хочу поваляться в кроватке, было выше моих сил. Наконец-то все в сборе. Лорд Виттер ловко закинул камень в мой огород, обратив на мою скромную персону внимание всех присутствующих. Хочу сказать, что вчерашнее происшествие – совершенно уникальный и вопиющий случай. Никогда прежде не происходило ничего подобного в стенах главной резиденции темных лордов. Однако это никак не повлияет на дальнейшее развитие событий. Отбор продолжается, а виновный будет найден. Переживать не о чем. Женская половина зала недовольно загалдела. Послышались выкрики таких слов, от которых уши в трубочку сворачивались. В общем, леди показали себя во всей красе. «И это меня корили за отсутствие манер? Чушь! Я на фоне некоторых дамочек просто божий одуванчик!» «Вы даже не в силах обеспечить нам безопасность!» — кричала одна из скромниц. «Убита герцогиня! А вы стоите тут и ничего не делаете!» «Да!» — поддержала ее другая девушка и, повернувшись, указала на меня на маникюренном ноготком. «Почему эта девица еще на свободе? Это она была с Вельвет в момент смерти, а сейчас стоит рядом с нами!» Никакие бормотания Витера не могли урезонить толпу. Я всерьез озаботилась собственной безопасностью. Девушки что-то кричали и требовали а некоторые перешли к наступлению, гневно шурша юбками в мою сторону. «Тишина!» — надрывая связки, выкрикнул дознаватель. «Баронесса Анетта Вэнс была допрошена лично мной. Ее вина не доказана». Видимо, слова Эмины Физье имели огромный вес в обществе. Все замолкли и перестали коситься в мою сторону. А вот у меня возникли вопросы. Во-первых, что он увидел вчера, что решил заступиться? Во-вторых, как его видения были связаны с моей родословной? И в-третьих, почему он отослал Витера, когда вел допрос? Ситуация начинала раздражать своей загадочностью. Возможно... Именно есть тот, у кого нужно просить помощи. Только я этого совсем не хотела. Он точно знал что-то, что могло как спасти, так и погубить меня. Леди, мы собрали вас, чтобы сообщить о начале расследования. В ближайшее время все вы будете опрошены, как и все присутствующие лорды. Об окончании расследования будет сообщено отдельно. «Мы ни в чем не виноваты! Зачем нас опрашивать?» Возмущения продолжились. Теперь девушки не собирались отмалчиваться и успокаиваться. Их не унимали крики и и прочих лордов. Если бы не появился король, этот цирк точно не закончился бы без еще одного убийства. «Леди, ваше поведение удручает меня!» Его голос, как гром среди ясного неба, заставил всех нас пасть в глубоком поклоне. Даже я неумело скрючилась, прячась за чьим-то пышным нарядом. Мне только и была видна пятая точка. «Встаньте, леди! Я хочу видеть ваши лица!» Он дошел до постамента, остановился рядом с Эмином и Витером. «Господа, надеюсь, вы понимаете всю серьезность ситуации?» В главной резиденции темных лордов убили юную леди, названную невесту. А вы обвиняете женщин в этом чудовищном преступлении? Ваше Величество, мы никого не обвиняем. Еще рано делать выводы. Для начала стоит воскресить леди Вельвет и узнать, видела ли она своего убийцу. Эмин держал лицо. Король его не пугал, и это было видно всем присутствующим. А вот правитель точно не был так спокоен. Он выглядел потерянным и бледным, причем с каждой секундой это становилось все заметней. Видимо, он один из тех, кому сложно находиться рядом с темными. «Все леди могут быть свободны», — взмахнув рукой, произнес король. «Кроме леди Вэнс» вас попрошу остаться а вас штирлиц я попрошу остаться прозвучал голос в моей голове к горлу подступил ком руки затряслись но я заставляла себя стоять на месте ваше величество леди вэнс уже была допрошена она не причастна к данному преступлению повторил имин я хочу услышать это лично И не от вас, а от погибшей. Отрезал король, направляясь в сторону веранды. Как я поняла, труп несчастный так и пролежал всю ночь на улице. А убедиться в этом пришлось уже через пару минут в компании девяти угрюмых мужчин. «Впервые такое вижу», — прокомментировал один из лордов, всматриваясь в лицо Вельвет. «В дневном свете...» Она выглядела еще хуже. Можно было увидеть каждую деталь, включая порванный подол платья, потухший и безжизненный взгляд и странные следы на коже, словно некоторые части тела присыпали мукой. Меня осторожно оттеснили в сторону, но не закрывали обзор на происходящее. Имин действовал осторожно, но каждое его действие было отточенным, быстрым, Я впервые увидела, как же выглядит настоящее колдовство. Магия вырывалась из рук дознавателя густым черным туманом. Его губы беззвучно двигались, нашептывая что-то невнятное. Туман сначала кружил вокруг тела, а потом впитался в него, как вода в сухую землю. Все замерли. Не знаю, какой реакции ожидали мужчины и что должно было происходить, Но пошло все точно не по плану. Густая дымка вылетела из ее тела, как под давлением. Взметнувшись в воздух, она заметалась в разные стороны, словно живое существо, и резко рванула вниз. Я не сразу осознала, что это нечто движется прямо на меня. А когда поняла, было уже поздно. Громкий вскрик и я лечу в ближайшие кустарники, но совершенно не помнила, как приземлилась. Перед глазами все померкло.